Глава 36. Спектакль окончен. В зале воцарилась гробовая тишина, а король-фей смотрел на меня так, словно впервые увидел. И без того огромные глаза широко распахнуты, а яркие губы дрожат. Неуверенно и как-то неуклюже он опять прикоснулся к своей груди, будто старался заглушить биение сердца. «Как ты меня назвала?» — растерянно спросил король. «Папа», — повторила я без замедления. Мой ответ вызвал странную улыбку. Король фей не моргал, словно старался проглотить меня одним лишь взглядом. Потом он засмеялся, а спустя некоторое время из его глаз полились слезы, и было заметно. Он не понимает, откуда они взялись. «Ага, вот загадка», — протянул король. «Вода? Ха-ха-ха». Почему вода выливается? Удивительно. Ха-ха-ха. Дракон хмурно наблюдал за королем фей. Он тоже озадачился, когда увидел невообразимую сцену. Еще совсем недавно желал напасть на противника, но осознал, что если они начнут бой в полную силу, то все окружающие мигом погибнут. Это побудило Асманда сдерживать себя и запастись терпением. Эджил поднялся на ноги. Я даже заметила, что герцог пристально изучает собравшихся. Студентов, преподавателей, званых гостей. Невольно он стал проверять каждого на наличие повреждений. Похоже, молодой мужчина анализирует ситуацию и оценивает вероятность плачевного исхода. А еще ищет возможное решение. Но не рискует напасть, ведь силы не равны. Единственное, что я могу сейчас сделать, — потянуть время хотя в голове и в груди словно пронесся ураган. Хочется убежать, но это невозможно. «Диана!» — позвал меня король-фей, шагнув ближе и обхватил мои мокрые от щеки щёки ладонями. Длинные черные ногти касались моих белоснежных волос. Он с особым трепетом и вниманием разглядывал каждый миллиметр моего лица, будто желал запечатлеть мой образ в памяти. Мое идеальное творение, — тихо добавил он все с тем же безумным взглядом. То, что не может быть, но существует. Мой цветок. Ха-ха, мой прекрасный цветок. Я торопела. О чём он вообще? Сравнивать меня с цветком? Наверное, так ему проще. Для людей цветы символизируют чувства, но для фей... Цветы — их начало. «Ведь феи рождаются в бутонах». «Я понял», — вдруг протянул он, не отходя от меня. «Мне ничего не нужно. Меня ничто не увлекает, а игры уже не избавляют меня от скуки. Но ты всегда была мне интересна». «Диана?» Фей наклонился еще ближе, и наши носы практически соприкоснулись, но я была не в силах его оттолкнуть, ведь сама еле-еле стояла на ногах. «У тебя есть желание?» «Что?» — удивилась я. «Есть что-нибудь, что бы ты хотела получить?» «Что угодно», — заверил он, громко расхохотавшись. «Проси все, что хочешь. К примеру, драгоценности. Тебе же они нравятся, верно?» В этот момент король щелкнул пальцами, и в центре зала, рядом с разбитой люстрой, появились сундуки с золотом, а еще сундук с драгоценностями. Причем каждое из украшений — отдельное произведение искусства. В былые времена я неустанно любовалась чем-то подобным. Обожаю красивый и чистый блеск золота и ювелирных изделий, но сейчас... Они казались мне заурядными. Я принимала каждый подарок Эджела, считая их чем-то само собой разумеющимся. Порой демонстративно капризничала, что мне мало. Но не сегодня. Смотрю и ничего не вижу. Ни блеска, ни красоты, ни изысканности. Лишь холодные металлы камни. «Может, хочешь красивые наряды?» — прозвучал восторженный вопрос короля-фей. И вот рядом с сундуками возникли манекены с разнообразными яркими платьями и праздничными нарядами, которые и королеве не стыдно носить. Любого цвета, фасона и стиля — все, о чем только может мечтать юная модница. Но я вообще ничего не собираюсь примерять даже учитывая, что мой наряд превратился в половую тряпку, изорван, испачкан и ничуть не напоминает больное платье. Я не видела в подарке ничего завлекательного. Все то, что раньше меня радовало, как и то, в чем я находила утешение, полностью обесценилось. «Может, тебе нужна власть?» — спросил король-фей. «Желаешь править королевством или вообще континентом? Я могу тебе это дать!» щелчок пальцев и люди плененные королем фей разом опустились передо мной на колени сколько же я училась и трудилась чтобы дожить до этого мгновения и получить признание чтобы быть кем то большим чем просто слабая девчонка столько сил вложила в каждый урок порой казалось что добиться цели невозможно причем все настолько сложно что легче было бы пробить стенку головой но нет вот оно значит и такое возможно достаточно королю фей щелкнуть пальцами и любые желания исполнены ну же! засмеялся король фей приблизившись ко мне и обхватив ладонями мое лицо скажи быстрее что сделает тебя счастливой мне ничего не надо спокойно ответила я не обращая внимания ни на украшения ни на наряды ни на людей если бы я и хотела чего то То всего добилась бы сама. Но мне это уже не особо интересно. Неужели? поразился фей, наклонив голову на бок. Но ты всегда выглядела довольной, когда получала украшения. О, а может, жаждешь вместе? фыркнул король, отстранившись и громко захлопав в ладоши. Точно! Давай всех убьем! Будет весело. Они же тебя не ценили, унижали! смеялись в лицо и плели интриги. Здесь нет практически никого, кто смотрел бы на тебя, как на герцогиню. Они полны зависти и ненависти, и ты это знаешь, как никто другой. Зачем они тебе? Избавимся от них, — предлагал он, сплеснув руками. И двинемся дальше. Можем перевернуть мир, и каждый будет содрогаться от одного твоего имени. Никто не посмеет смотреть на тебя свысока. Именно поэтому я ненавижу фей. Раздался сердитый голос шокированного Данеля за драконом. Какое интересное желание, тихо проронила я, не выражая восторга. Но всему есть своя цена, верно? Разумеется, хмыкнул король. И чем же мне расплачиваться? Посмотрела в лиловые глаза. Ценой будет моя жизнь? Что? Ахнул король, шагнул ко мне и вновь обнял ладонью в лицо, словно это нравилось ему больше всего. Нет-нет-нет, Диана, отрицательно покачал головой. Разве я могу убить свое творение? Хотя не отрицаю, пытался. Много раз. Но либо что-то не получалось, либо я передумывал. В итоге я понял, что не способен уничтожить что-то настолько уникальное. Тогда ценой станет. «Ты уйдешь со мной в мир, фей!» — со счастливой улыбкой заявил король. «Там нет времени, нет правил, и дела обстоят совершенно по-другому. Ты сможешь быть тем, кем захочешь. У тебя будет все!» «Какая удивительная и редкостная чушь!» — подал голос Валант. «О, малыш Эджел заговорил!» — воскликнул король-фей, оборачиваясь к герцогу. Как по мне, ты должен был уже понять разницу в наших силах и бежать отсюда, пока цел. Но ты до сих пор тут. И что же возмутило тебя? — Все, — усмехнулся Эджил. — Мерфей, быть тем, кем захочешь? Ничего глупее еще не слышал. Если бы у вас все было настолько идеально, то вы бы не стремились проникнуть в наш мир. Кроме того, всегда придерживайтесь правил сделки. Ведь сами по себе бессильны. Вы стараетесь исполнить обещанное, потому что жить здесь, согласно нашим устоям, намного лучше, чем оставаться там, где никаких законов нет. Должно быть, твой невероятный мир, то еще проклятое местечко. Ха! устало выдохнул король. «Ты очень раздражаешь. Вроде бы вырос, а такой же шумный». Я тебя не убил, поскольку ты объект сделки. Но я всегда могу передумать. Уходи, пока есть возможность. Что ж, какой щедрый подарок от ненормального. Ладно, в таком случае я приму предложение, но покину зал не один, а как минимум со своей законной женой. Хм? Поднял брови король фей. Жадность и наглость, издавна присущие семье Валант. Но заключать с вами новые сделки я не намерен. Раз не хочешь уходить добровольно, я убью тебя. Ах, какая утрата!» Фей вытянул раскрытую ладонь перед собой. Никто не знал, что он собирается делать. Никто и среагировать не успел. Неожиданно некоторые из плененных людей рухнули на пол. Синева сошла с их тел, а естественный оттенок кожи вернулся. Однако они по-прежнему пребывали в полубессознательном состоянии. «Что?» — пробормотал король-фей. «Похоже, некоторых элементали освободили». «Неудача-то какая!» Он говорил так легко, будто речь шла о прокисшем молоке, которое он случайно обнаружил. А пока король-фей говорил, на полупало еще несколько человек. «Так и есть. Элементали освобождают. Эрик, Вестер и Андрес справляются со своей задачей. Через пару мгновений Еще несколько людей оказалось на полу. Да и небо за окном стало немного проясняться, а напряжение в зале спадать. Элементали исчезали, обретая свободу, и магия короля Фей рушилась. Но выглядел он так, как и раньше. Мол, происходящее его не волнует. Это шанс. Фей потерял бдительность, наблюдая, как люди выходили из-под контроля, продолжая падать один за другим. И в ту секунду каждый из нас... Воспользовался ситуацией. Сработал инстинкт, который призывал нас к главной цели — выжить. Первым встрепенулся дракон. Он убедился, что король-фей находится на приличном от меня расстоянии, и призвал магию. Длинные черные копья, сотканные из маны Асмонда, полетели в противника. Однако король отмахнулся от них, словно в него летел пух, не более того. Даже не дрогнул. Но Эйджил не бездействовал. Молодой мужчина призвал Алую Ману. Атаки выглядели масштабно, привлекая внимание. И пока фей всецело сосредоточился на магии герцога, Валанд незаметно для короля что-то пнул ногой в мою сторону. А именно охотничий нож, который обычно прячут на бедре. Простой, невзрачный, но весьма острый. Я знала, что должна сделать. Я знала, что обязана это сделать. И я это сделала. Подняв нож и обхватив рукоять двумя руками, я шагнула к королю фей, предварительно окликнув его. Когда наши взгляды встретились, лезвие быстро вспороло мягкий живот противника. И вновь в зале воцарилась тишина. Или я перестала что-либо слышать и уже не реагировала на окружающих. Словно в этом мире в какой-то миг остались только мы вдвоем. Он. — И я. — Диана? — Оторопело прошептал король-фей, опуская глаза и уставившись на нож, который был воткнут в тело. Алая кровь мгновенно окрасила белую ткань деяний. — Ох, как же! Ты... — Прости меня, папа, — прошептала в ответ. Я чувствовала, что дрожу от преизбытка эмоций, но сознание было чистым, как слеза. Да, я сделала выбор. Действовала согласно логике и принципам, которые в меня вложили. Я не герой сказки, но и король-фей, тот еще антагонист. Ты превратил меня в злодейку, папа. В злодейку, считающую, что ее ждет печальный конец. Но настоящий злодей в этой истории ты. Прости, но тебе придется получить удар от монстра, которого ты создал. «Диана!» — проговорил король-фей, который не выглядел расстроенным. Даже с ножом в животе он улыбался, хотя тоненькая струйка крови стекала по подбородку. Он шагнул ко мне, добровольно насаживаясь на лезвие, будто не принимая его в расчет. Ладони обняли мое лицо. Он мог одними, только черными ногтями, выколоть мне глаза, отомстив, но... Не стал так поступать. «Диана!» окликнул меня король-фей. «Пусть я и злодей в сказке, но ты не монстр. Ты моя гордость». Я хотела что-то сказать. Сердце сжалось так сильно, что причиняло невыносимую боль. Как тот, кто ничего не понимает в человеческих чувствах, смог сказать то, что я мечтала услышать. Нечестно. Просто нечестно. Ноги подгибались. Я отошла от короля фей, но недалеко. Пара шагов и силы окончательно покинули меня. Я рухнула на пол, продолжая смотреть на короля фей, который, по неизвестной мне причине, начал светиться, окружая себя ярким радужным ореолом. Эх, я опять тебе проиграл. Ну разве не забавно? Прозвучали его последние слова и король-фей исчез. Он буквально растворился в воздухе. Когда же его не стало, остальные схваченные им люди очнулись. Тьма, окружавшая Академию магии, развеялась. Теперь снаружи было светло. Самая обычная погода для здешних краев. Сгинули следы чужой магии, исчезли элементалии все фей, кружившие над главным корпусом Академии. Эх! свирепо выдохнул дракон. «В очередной раз сбежал». «Сбежал? Куда?» — спросил Эджил. «В свой мир», — пояснил дракон. «Когда они ранены, то всегда возвращаются туда, где смогут восстановиться». «Эх, теперь неясно, сколько столетий надо ждать, чтобы вытрясти из фея душу». «Отлично», — гневно бросил он, после чего развернулся и направился к выходу, с безразличием перешагивая через упавших на пол людей. Раз его нет, то и у меня нет причин находиться с вами. С остальным разбирайтесь сами, смертные. Никто не рискнул останавливать гордого дракона, который явно был не в духе. Я молча сидела на полу и смотрела на окровавленные ладони, которые еще недавно держали нож. «Сегодня я впервые напала на кого-то с намерением убить. Что теперь с нами будет?» «Диана?» — услышала низкий голос над головой. «Это бархатное звучание, я узнаю где угодно.» Эджил, Молодой мужчина нежно обхватил меня за плечи и помог подняться на ноги. «Все закончилось», — шептал он на ухо. «Давай возвратимся домой». Несколько месяцев спустя После происшествия в Академии аристократы, да и обычные люди еще долго не смолкали, желая выразить ярость и негодование. Если честно, в мире начался полнейший хаос. Магия очарования Мэрит улетучилась, и многие осознали, что их несколько лет держали за дураков. Академию пришлось закрыть на длительную и качественную проверку по всем пунктам. Многие знатные люди не сумели сохранить ни статус, ни положение в обществе. Тот же барон Айдж, он, как и священник, клялся, что был очарован магией и понятия не имел, что творил. Но проблема заключалась в том, что даже если это правда, и он действовал неосознанно, всегда необходимо найти виноватого. Выбор пал на барона. В последнее время он привлекал чрезмерное внимание, поэтому быстро признал поражение и решил пойти на сделку сохранение жизни в обмен на информацию, которой он владел. Иными словами, сдал всех, кто, в принципе, замешан в событиях прошлых лет. А его единственное спасение исчезло. Мэрит как сквозь землю провалилась. В тот самый день, когда мир подкинули все феи, вернувшись в свое измерение, мисс Ач пропала. Свейн не смог ничего конкретно объяснить. Он рассказывал, что в какой-то момент... Мэрит стала светиться, излучая яркий солнечный свет. Настолько сильный, что юноша ненадолго ослеп. Когда же зрение восстановилось, девушки рядом не было. Имелись теории на этот счет. Раз король-фей призвал своих слуг в другой мир, его приказ распространялся и на Мэрит, поскольку она длительное время употребляла крылья-фей. То есть она уже не совсем человек и оставаться здесь просто не могла что касается головной боли, из-за которой она не сумела подняться на поверхность. Причина тому — опять-таки крылья. Король управлял своими подданными, как хотел. Они не смели слушаться. Во всяком случае, те, кто находился ближе всего. И если бы Мэрид поднялась еще выше, она бы точно потеряла рассудок и ринулась к воронке, как и феи. Хотя мы лишь высказываем предположение. «Магия фейри неконтролируемое и непредсказуемое. Даже если учесть, что о существовании этих созданий кое-что известно, выяснить удалось мало. А суть состоит в том, что жертвы фей очень редко выживают. Мне понадобилось время, чтобы собраться с мыслями и встретиться с матерью. Несмотря на переполоху в высших кругах, она не считала нужным связаться со мной и прояснить ситуацию. Ее это не интересовало. Она, как обычно, занималась садоводством и продолжала наслаждаться цветами. Но я желала поставить точку в истории. По крайней мере, мне это необходимо, чтобы двигаться дальше. Я помню, как мы встретились в саду. Все еще привлекательная женщина посмотрела на меня, как на что-то пустое и незначительное. Вот ее привычный бесстрастный взгляд. Я годами стремилась походить на нее, контролируя эмоции. Но теперь понимаю, что мне до нее настолько далеко, насколько в принципе возможно. И разница заключается именно в эмоциях. Удивительно. Он не лгал, коротко ответила мама, продолжая возиться с цветами. Все, что он сказал, правда. Будучи юный, неопытный и без единого источника доходов, я осознавала, что развод близок. Нужен был хотя бы один ребенок чтобы моя спокойная и безбедная жизнь продолжилась. Поэтому я заключила сделку. Выгодно. Ты не находишь? Мать действительно так считала. Но проблема в том, что наслаждаться роскошью можно только тогда, когда что-то чувствуешь. Если тебе все безразлично, разве можно чем-то наслаждаться? Более я не поднимала тему и не беспокоила мать. Это ее выбор, ее сделка. Пусть так и будет. Но перед моим уходом мама добавила. Он предлагал мне вернуть эмоции. Я обернулась и непонимающе посмотрела на нее. «На балу», — пояснила она. «Дескать, все мне вернет, как будто ничего не случилось». Но я отказалась. «Почему?» — спросила я. «Ну, тогда договор будет нарушен», — ответила женщина и равнодушно поглядела на раскрывшийся цветочный бутон. Эмоции вернутся, а ты, как объект сделки, исчезнешь. Однако я сомневаюсь, что мое тело переживет подобный шок. Ведь чувства отсутствовали во мне более 18 лет. Фатального исхода не избежать. Оставлю все как есть. Так лучше. Надо же. Мама вновь отказалась от эмоций, потому что не была уверена, переживет ли их появление. Как ни странно, но и это выбор. Я ничего не сказала и ни о чем ее не спрашивала. Разговор с матерью завершен. Что касается государства Астрал, страна вернула статус королевства, как и обещал Эджил. Однако со множеством нюансов, которые пришлось оговаривать и обсуждать отдельно. В итоге было принято решение, что два королевства потерпели атаку третьего лица, и чтобы восстановиться после сокрушительного удара, Эджил и Андерс Заключили мирный договор. Согласно документу, я по-прежнему являюсь женой Эджела, на чем неоднократно настаивал сам супруг. Но проблем прибавилось. Жители королевств сходили с ума от постоянной нестабильности, а это означало, что нас ждет очередная реформа, а после новые крики и недовольство. В общем, сутки напролет нужно будет сидеть за столом и работать. Боюсь, и десятилетия не хватит, чтобы разобраться с последствиями. Хотя Андросу сейчас значительно тяжелее. Юноша очнулся от чар и понял, что потерял не только родителя, но вдобавок несколько лет жизни и невесту, а еще лишился уважения подданных. Зато стал правителем целого государства. Однако должна признать, что он собрался с силами и старался выполнить свои обязанности с достоинством. Он уже не глупый мальчишка. Его с малых лет готовили к тому, чтобы он был именно королем, Они вечно романтичным принцем. Кроме того, он не один. Рядом с Андерсом мой брат Эрик, его друг и советник. Эрик также вступил в наследные права. Отныне он герцог семейства Хайлстейн. Насчет женитьбы парня мне остается только гадать. Он не желает поднимать эту тему, явно не те времена. Но Ханна невзначай упомянула, что часто видится с Эриком. Ничего серьезного. Приятное времяпровождение за чашкой чая. Просто друзья. Но я же прекрасно знаю о чувствах девушки. Надеюсь, это многообещающее начало. Свейн вернулся к священникам не по собственному желанию, но иного выбора у него нет. После произошедшего власти решили перепроверить каждый храм на континенте. Главного священника посадили в темницу. Это взбудоражило не на шутку, в особенности задело чувство верующих. Именно поэтому потребовался человек, который был бы выше кривотолков. Некто, избранный небесами, как знак и символ, и не названная святая дева, а кто-то иной. И кто может подойти лучше, чем любимое дитя Бога? Хотя Свейн и ненавидит это, он согласился принять возложенную на него роль. Юноша периодически навещает меня, называя это встречи друзей. Хотя, как по мне, он приезжает по двум причинам. Первая заключается в том, чтобы избавиться от лишней маны и контролировать силу. А вторая, очевидно, ему надо элементарно спрятаться от мира. Причем вторая причина превалирует. Порой он столь часто прятался в поместье, что к нашим воротам приходили священники и просили вернуть им лучик света. И мало кто поверит, что этот лучик света добровольно отсиживается в кладовке с едой. Что касается Вестера, то я надеялась, что он попадет на другой континент. Было выделено специальное судно, которое отправилось в плавание, чтобы вернуть элементалий в родные края. Их было намного больше, чем мы предполагали. И каждый проявлял открытое недоверие по отношению к людям. Но разве их можно за такое судить? Элементали здесь уже нет но вот Вестер предпочел остаться. Кстати, он начал помогать Андресу в правлении, однако почему-то еженедельно присылает мне отчеты, связанные с работой и тем, что вообще происходит в королевстве Эйдес. Я не просила его об этом. Я не говорила, что он должен мне служить. Наоборот, советовала вернуться домой, но у юноши имелись свои соображения. Теперь все выглядит так, будто он шпионит для меня в соседней стране, либо стал добровольным послом королевства Астрал, приехав в Эйдос. Но, как бы это отчаянно ни звучало, должна сказать, помощь Вестера в нынешние времена бесценна. Но время не стоит на месте. «Госпожа», — раздался мужской голос, после чего в кабинет заглянул Лейф. Наемник выглядел нахально и взбудораженно. «Госпожа, что за дела? Сегодня такой день!» а вы все равно сидите в кабинете и продолжаете работать». «Ничего не поделаешь», — устало вздохнула я, поднимаясь со стула. «Кто-то ведь должен трудиться». «Мне никогда вас не понять», — фыркнул наемник, недовольно скрестив руки на груди. «Женщина не должна много работать. Единственная ее обязанность — быть прекрасной». «Именно поэтому, Лив, ты до сих пор одинок, невзирая на привлекательность». — холодно отметила я, проходя мимо молодого мужчины. «То есть?» — озадачился Лейв. «По-вашему. Потому что я прекраснее любой женщины?» Наемник мило улыбнулся и подмигнул мне. «Что я могу поделать, госпожа? Если быть настолько красивым преступлением, то согласен. Я виновен». «Хм, дни идут. У каждого есть проблемы, для которых нужны решения». Но что-то неизменно. И это что-то — самомнение Лейва. Хоть какая-то стабильность. Я мимоходом взглянула на Лейва, игнорируя его похвальбу. У меня полно работы. Я не могу уделять болтовне парню больше двух минут. Лейв знал это, поэтому сразу же последовал за мной. — К вашему сведению, госпожа, вы тоже преступница, — усмехался он, прямым текстом заигрывая со мной. Вы похитили мое сердце. Скажи честно, неужели найдутся девушки, которые очаруются тобой, стоит им услышать подобное?» Вздохнула я, даже не замедляя темп и продолжая шагать по коридору. «Ну...» — Лейв задумался. «Вообще-то, с остальными я, в принципе, не разговариваю. Им вполне достаточно любоваться моей привлекательной внешностью». «Наверное, сохраняя молчание, ты выглядишь умным и таинственным», — справедливо заметила я. «Но стоит узнать тебя лучшим». «Значит, чтобы вы обратили на меня внимание, мне достаточно молчать?» — улыбался он, перегоняя меня и заглядывая в глаза. «Уже поздно», — ответила ему, открыв две спальни. Стоило лишь переступить порог, как на меня буквально набросилась Сюзи. Девушка выглядела возвинченной, эмоциональной, растерянной и сердитой одновременно. «Госпожа, где же вы пропадаете? У нас практически не осталось времени, а еще столько нужно сделать. Ох, боже, макияж, прическа, наряд. Все должно быть по высшему разряду». «Успокойся, Сюзи», — проронила я, пытаясь сдержать Сюзи. «Не стоит нервничать. Сойдет и повседневный макияж», «А волосы?» «Отказываюсь!» — воскликнула Сюзи, стиснув кулаки. «Его Величество строго-настрого приказал, чтобы все было идеально, и я этого добьюсь!» «Ох!» — пробормотала и села в кресло перед зеркалом. «В таком случае доверюсь тебе». «Конечно!» — счастливо улыбнулась Сюзи. «Ведь сегодня важный день. Свадьба моей госпожи». «Вовсе нет». Попыталась опровергнуть ее слова, но сьюзи меня не слушала. Напевала веселую песенку и занималась моими белоснежными волосами. Все в родовом поместье называли мероприятие свадьбой, хотя официально это было обновление брачных клятв. Странно, не правда ли? Мне все равно, но Эджил проявил настойчивость. По документам ничего не изменится. Я его законная супруга, и процедура не имеет смысла. Но муж считал, что предыдущую нашу свадьбу и назвать таковой нельзя. Начнем хотя бы с того, что я ее не помню, поскольку находилась в бессознательном состоянии. А Вот что злило Эджелом. Его бесило все связанное с той церемонией, после которой у нас отняли свободу. За нас тогда сделали выбор. Именно поэтому он решил устроить грандиозное пиршество. Настолько масштабное, что даже обычные жители Королевства Астрал могли отметить торжественные события. В города и села привозили еду и напитки и раздавались просто так. Возможно, поступать таким образом нецелесообразно, учитывая состояние послевоенной экономики. Но Энджел убедил меня, что это принесет только пользу. Испытывая стресс, люди ждут празднества. Шумный, громкий, радостный праздник, который мы преподносим жителям. Конечно, муж привел еще много причин, почему это выгодно. Но, похоже, основная причина. Как раз мы с Эджелом. Разослали и приглашение в соседнюю страну. Не думала, что будет столько тех, кто примет приглашение и непременно приедет поместье. Но вот они. Кого-то я знала, а кого-то видела впервые. В главном зале и яблоку упасть негде. Самое забавное, что проводить церемонию обновления клятв вызвался Свейн. Он заверял, что получил от церкви разрешение. Когда я вошла в зал, то мгновенно почувствовала на себе сотни пар глаз. Обычно я ощущала чужую ненависть, зависть, презрение или желание убить, но не сегодня. Сейчас я чувствовала на себе взгляды восхищения, уважения, любви и желания защитить. Я была уникальной и желанной, особенно когда смотрела в черные и бездонные глаза Эджела. А тот с нежной улыбкой встречал меня. Ты прекрасна, прошептал молодой мужчина, который уже стоял у алтаря. Знаю, усмехнулась в ответ, а Эджил негромко засмеялся. Мое белоснежное платье, черный костюм супруга. Мы выглядели как свадебные фигурки, украшающие многослойный торт. Ничего необычного. В прошлый раз на мне тоже было белоснежное платье. Но теперь. Все иначе. свин произнес вступительную речь, но ни я, ни Эджил его не слушали. Мы отвлеклись друг на друга, невольно, украдкой переглядывались, и на наших губах появлялись улыбки. Почему-то, когда я смотрела на высокого, широкоплечего и в чем то грубого мужчину, я видела озорного и счастливого мальчишку. На ум приходило только одно слово, которое выражало то, что я чувствую. «Милый». Но я никогда этого не скажу. По крайней мере, не сейчас, когда за нами наблюдает столько гостей. Хотелось бы кое-что уточнить. Проговорил Эджил так тихо, что его услышала только я. О разводе можешь забыть, моя драгоценная супруга. Хм, хочет побыть главным на торжестве. Разумеется, я могла бы уступить, а после сделать по-своему. Но иногда и мне хочется немножечко его задеть. «Что ж, я обдумаю ваше предложение после первой брачной ночи», — улыбнулась Эджил. «То, что вы сказали, замечательно, но я всегда предпочитаю действие. От такого заявления правая бровь молодого мужчины поползла вверх, а губы вновь расплылись в широкой улыбке. «Надеюсь, ты хорошо отдохнула», — отозвался он. «Ведь сегодняшняя ночь будет длинной». Муж перевел взгляд на покрасневшего Свейна, щеки которого практически пылали, сливаясь с салым цветом волос. Он все слышал и понял. Мы закончили? Да, да заикаясь ответил юноша, прикрыв смущенное лицо папкой с речью. Можете поцеловать жену? Свейну не требовалось это повторять. В следующем мгновение Эджил крепко обнял меня и начал целовать так, что голова кружилась, а земля уходила из-под ног. Жарко, пламенно, требовательно. Однако сильные мозолистые руки держали меня, как нечто хрупкое и бесценное. Этот яркий контраст сводил с ума и заставлял желать большего. Толпа разразилась поздравлениями. До меня донеслись возгласы, свист и смех. На наши головы посыпались лепестки алых роз, символизирующие неразрывную любовь. К нам подбегали гости и от всей души желали счастья. Ханна, всхлипывая, повисла у меня на шее «Вы замечательно смотритесь вместе», — говорила она, вытирая выступившие на глазах слезы. «Сестра?» — Эрик тоже заключил меня в объятия. «Если он тебя обидит», — зашептал брат мне на ухо, — «просто скажи». «На тебя никто не подумает, обещаю». «Ладно» отозвалась я, прекрасно понимая, что братец порой может производить жуткое впечатление. Но, как ни странно, эта сторона его личности меня не смущала, и я давно приняла характер Эрика. Меня продолжали поздравлять. Даже Вестер, который не проявлял эмоций, выразил покорность, подсловав мою тыльную сторону ладони. «Долгих и счастливых лет жизни, Ваше Величество», искренне пожелал он. А вот следующий гость взял меня за руки и отвел в сторону, чтобы уединиться. Это был Андрес, мой бывший жених. Он улыбался, хотя во взгляде читалась неприкрытая грусть. «Ты выглядишь такой счастливый», — начал Андрес, вызывая у меня легкое чувство вины. «Хотел бы я подарить тебе счастье, но, вероятно, это не в моих силах». Я смотрела на юношу, который в столь юном возрасте стал королем и ощущала тоску. На протяжении длительного времени именно его я считала своей судьбой. И тогда эта мысль была истинно верной. В прошлом нам удавалось встретиться лишь тогда, когда родители договаривались о свидании. Поэтому я постоянно мечтал об академии. Думал, что поступив туда, мы сможем видеться и общаться каждый день, узнаем друг друга получше и станем чем-то большим. Я ждал учебного года, но... Все обернулось не так, как мне хотелось. Очень жаль. Кратко сказала, понимая, что юноша за свой недолгий век успел потерять слишком много. Как несправедливо. Но правда состоит в том, что жизнь в принципе несправедлива. вот счастлива, Диана», — проговорил Андрес, добродушно улыбаясь. «Тогда и я сумею идти вперед. Я промолчала и кивнула, давая обещание. «Да». Что бы ни случилось, я обязательно буду счастливой. Накинув халат, я выскользнула из спальни в коридор, намереваясь спуститься в столовую и выпить воды. В особняке было тихо, даже прислуга не проснулась, поэтому я старалась особо не шуметь. Однако, проходя мимо своего кабинета, краем глаза заметила вспышку света. Лишь на миг. Я подумала, что мне показалось, но решила проверить, не случилось ли что. Возможно, один из магических кристаллов, которые я периодически использую, неправильно упакован, что может привести к катастрофе. Лучше успокоить себя, лишний раз все проконтролировав. Однако рабочие кристаллы были на местах и находились в полном порядке. Но вспышка. Я уже собиралась вернуться в коридор, а после в столовую, но вдруг обнаружила нечто инородное на столе. Цветок. Точнее. Не распустившийся белоснежный бутон. Причем такое растение я никогда нигде не встречала. Может, очередные шуточки Лейва? Похоже, он никогда не угомонится. Просто не знает, что такое сдаться. Выкину его, и все. Но стоило мне взяться за стебель, как будто он мгновенно раскрылся. И, увидев его, я замерла. Какой красивый. И чем-то напоминал пион а в сердцевине белоснежных лепестков имелась лиловая сердцевина, столь же яркая, как и глаза короля-фей. И только теперь я заметила, что цветок прикрывал собой записку. На листке была написана всего одна строчка. «Цвети и расцветай, несмотря ни на что». Эти слова и пожелания вызвали у меня улыбку. Я догадалась, от кого подарок. Понимала, что после всего произошедшего на меня не держат зла. И даже сейчас за мной наблюдают и поддерживают. В странной, и извращенной манере, но всегда поддерживают. Как оказалось, я никогда не была одна. С момента моего зачатия был кто-то, кто проявлял максимум внимания, чтобы защитить меня. Да, это весьма необычно. И, наверное, я не должна подобное принимать. Но я смотрела на цветок. И чувствовала умиротворение. Интересно, вздохнула я, поглядев в лиловую сердцевину. В какую игру ты хочешь со мной сыграть? Я осознавала, что мое желание чересчур эгоистично. Возможно, оно приведет к новым проблемам, и тогда вновь придется лишиться всего и очутиться на дне этого мира, но теперь я смотрю на вещи не так, как раньше. Не как обыкновенный человек, или, вернее сказать, и не человек вовсе. «Приходи, поиграй со мной, папа». На лице мелькнула азартная усмешка. «И я снова выиграю». «Ты что-то сказал?» — раздался мужской голос. Я резко обернулась. В дверях стоял сонный Эджил со взлохмаченными волосами. Обнаженное мускулистое тело было прикрыто легким светлым одеялом. «Неужели решила поработать?» Вернемся в кровать. Еще очень рано. Да, согласилась я, откладывая цветок и записку в сторону. Пошли. Обняв супруга, я позволила ему взять меня на руки и унести обратно в спальню. Порой кажется, что вся наша жизнь — сплошная партия в шахматы, а ты просто пешка в игре. Тобой руководят, тобой играют, решая дальнейшую судьбу. Сам в рождении я чувствовала себя пешкой без воли, желаний, права выбора всегда считала, что мир жесток именно по отношению ко мне. Он несправедлив только со мной. Но нет. Мир жесток и несправедлив каждому. И с каждым здесь обращаются так, словно он жалкая и безвольная пешка. А некоторые, напротив, готовы воспользоваться людскими слабостями. Самое забавное им плевать, что будет с другими. Главное, чтобы с ними поступили справедливо в том смысле, в каком они понимают справедливость. наивный И на такой огонек летят мотыльки, которые готовы исполнить заветные желания. Разумеется, за соответствующую плату. Но удивляет не то, что людей часто обманывают, а то, что, даже зная правду, они готовы заплатить любую цену ради собственных прихотей. Даже сейчас. Возможно, вы их не видите. Возможно, не замечаете. Возможно, даже не догадываетесь об их существовании. Но рано или поздно вы услышите лёгкое мелодичное хлопанье крыльев, сопровождаемое детским смехом. Интересно, будете ли вы готовы загадать желание? Ну, а я буду наслаждаться новой театральной постановкой с вашим участием.